Глава сорок восьмая В арту растекался вкус железа, в носу стучало, в уголках рта запеклась кровь, головная боль ещё усилилась, распространяясь до самого позвоночника. Суставы болели, руки были связаны за спиной, а ноги скручены пластиковой лентой. Ленты впились в кожу, когда Беатрис попыталась освободиться. Боль пронзила всё тело, Перевернувшись набок она сумела подняться на колени. Он говорил успокаивающе, когда, придавив её, приложил к её лицу тряпку, нашёптывал, убаюкивал. «Ну-ну, ну всё, ничего страшного, всё будет хорошо». Она похолодела. Тот же голос, в котором она находила защищённость, когда они вместе лежали в темноте спальни. Запах, напоминающий ГВМК, Никак не желал улетучиваться, продолжал колоть ноздри. ГОМК, гамма-оксимасляная кислота, лекарство во многих странах, причисленное к разряду наркотиков. Этот запах она запомнила ещё со времён практики в следственном изоляторе в Гёте-Борге. У подростков во время ломки это химическое вещество выходило с потом. Наркотик для дейтрейпа. Дейтрейп — термин для сексуального насилия, при котором стороны изначально состояли в романтичных или дружеских отношениях. Однако сексуальному насилию она не подверглась. Это было и не нужно. Видимо, лекарство использовалось как снотворное, чтобы облегчить транспортировку. Она уставилась в черноту, окружавшую ее. Коленям было жестко. Бетонный пол. Значит, она не в квартире. Должно быть, он протащил ее по бетонному полу В помещении повис сильный запах пота и болезни. Приступ паники охватил ее, когда она почувствовала, что нечем дышать. У души, сделав несколько глубоких вдохов, она все же набрала в легкие кислорода. Что с воздухом? Он заканчивается. Беатри сдвинулась на обум по шершавому полу, извиваясь как угорь, ощупала углы комнаты, отталкиваясь ногами переползла вперед, руки наткнулись на что-то мягкое. Подушка или матрас. Потом ткань закончилась. Вместо нее что-то холодное, липкое, покрытое волосами. Она дернулась, словно ее ударило электрошоком. Бесформенная масса зашевелилась, задрожала, раздался слабый стон. Она наткнулась на человеческое тело, окровавленный, едва живой человек. Она забилась в угол комнаты, легла в позе зародыша, пытаясь унять дрожь во всем теле, контролировать дыхание. Медленный вдох. Тело больше не издавало ни звука. Она поползла обратно, дрожащей рукой нащупала пульс, толкнула мужчину, чтобы перевернуть его на бок, приложила щеку к его губам, в нос ударил запах мертвичины. Беатрис вырвала. Потом она снова повернулась к мужчине и прислушалась. Дыхание было едва уловимым. Она не заметила, как в двери повернулся ключ. Лин начала думать, что слегка поторопилась. Перейдя улицу, она неуверенным шагом приблизилась к подъезду дома по Тули-Гаттон, 24. Правда, у нее имелся план. Если ее Аким откроет, она скажет, что биатрис прислала ей вчера вечером смс о том, что они записаны на тренировку в зал в доме напротив. Неважно, что это казалось совершенно неправдоподобным. биатрис просила ее о помощи. Каким-то образом надо загладить ее ошибку. Никто ничего не узнает, но для начала нужно увести ее из квартиры. Лин успела поймать ручку двери подъезда, прежде чем та захлопнулась, когда оттуда вышла пожилая дама и двинулась прочь по улице. Раздался тревожный звон, когда стеклянная дверь подъезда с глухим стуком закрылась за ней. На другой стороне улицы кто-то окликнул Лин, но она не услышала. Прочтя на доске фамилии жильцов, она стала подниматься по лестнице. Четвертый этаж. Потом вдруг замерла и вернулась за белыми пластиковыми буквами на доске, где теперь было написано «Риджлейк». Она отчетливо могла разглядеть темные очертания букв фамилии предыдущего владельца. Резко выделялись фрагменты буквы «Б» и «Ё» в тех местах, где раньше находились убранные пластиковые буквы. Там было написано «Бергшо». Неприятный холодок пробежал по спине. Лин покачала головой. Юаким Риджлейк с подачи Грэнфорса выкупил квартиру разоренного старика. Разве это не сделка на основе инсайдерской информации? На грани мошенничества? Похоже, нет ничего невозможного, когда речь идет о секторе частных инвестиций. В подавленном настроении она поднималась вверх по лестнице. Впрочем, что Беатрис нашла в Юайкеме Риджлейке, это ее личное дело. Шум оживленных улиц Стокгольма снаружи не доносился. Здесь, в стенах здания девятнадцатого века, таился покой, словно ничего не случилось за последние сто лет. Казалось, весь дом задержал дыхание. Ни звука не раздавалось с верхних этажей, когда она поднялась на четвертый. Ни звона посуды, ни радио, ни шагов. Едва поднявшись на площадку, Лин увидела табличку на двери. Не без колебаний, позвонила в звонок. Не дождавшись ответа, постучала. Громко и требовательно. Если они весело провели вечер, то наверняка крепко спят. Никто не открыл. Лин приоткрыла щель для писем, прислушалась. Может быть, они заняты неким делом? Тишина. Уже собиралась сдаться, и, повернувшись к лестнице, она всё же достала мобильный телефон и набрала номер. Сигналы уходили в мобильник биатрис Поначалу из квартиры ничего не было слышно, потом раздался слабый звук, гудение от вибрирующего телефона, лежащего на столе или на полу. Телефон биатрис Никто не снял трубку. Как, чёрт подери, она могла оставить свой телефон? Найдя у себя сообщение от Самана, Лин набрала номер Юакима. Прислушалась, приложив ухо к двери, но ничего не услышала. Никаких звуков. Никто не ответил. Лин нехотя стала спускаться вниз по лестнице, дойдя до нижнего этажа, девушка остановилась, узкая полоска света пробивалась из-под приоткрытой стальной двери. Дверь в подвал. Войдя в подъезд, лен не обратила на нее внимания. Или же эта дверь была закрыта? Из подвала доносился глухой металлический ляск. Там кто-то работал, возможно, сантехник. Лин поежилась от неприятного чувства, и осторожно приблизилась к двери подвала. биатрис не отвечает. И фамилия на доске Бергшо. Тут что-то не так. Что-то произошло. Но ведь биатрис не стала бы говорить с Юакимом на чистоту, обвинять его в том, что он обманул ее, не рассказав, что имеет отношение к следствию. Если он вообще в курсе, что она из полиции. «Боже, да ведь вот как все было!» — сообразила лин Не может быть, чтобы Беатрис познакомилась с ним в процессе следствия и все же завела с ним роман. Или что Юаким подумал, будто она с ним только из желания что-нибудь разузнать. Теперь-то поняла, насколько биатрис важно с кем-то поговорить. Лин спустилась по лестнице, звук из подвала прекратился. Но сантехник наверняка еще там. Возможно, он что-нибудь слышал. Шум из квартиры Юакима. Или соседи жаловались на странные звуки, или он просто видел их, когда они проходили мимо утром. Поначалу она пробиралась беззвучно, потом стала громко топать, чтобы ее не приняли завора. Дверь в конце первого коридора оказалась не заперта. Она вела в следующий проход. Лин подумала, что оказалась где-то под тротуаром улицы сюр бронс -Гаттен. Она вступила в темноту, нажала на выключатель, но ничего не произошло. Тогда Лин Осветила пустой коридор фонариком в мобильнике, на дисплее высветилось сообщение. Низкий заряд батареи, осталось 7%. Она погасила фонарик, пошла на ощупь, раздался глухой звук. Где-то захлопнулась дверь, под ногами что-то захрустело. Лин включила на несколько секунд фонарик, лампа дневного света, разбитая бетонный пол. Заколебавшись, она остановилась и прислушалась. Она прекрасно помнила, как вела себя раньше, когда только что вступила в Антифа, до того, как научилась предусмотрительности, когда еще не умела себя контролировать, как в тот раз, когда они украли микшерский пульт после концерта одной из рок-групп белой власти. «Уайт-пауэ» — российский тезис о превосходстве людей с белой кожей. Они не потрудились проверить, действительно ли организаторы концерта уехали. И их чуть не задавил микроавтобус, кинувшийся за ними в погоню. Или во время блокады порно-клуба на Дюбельсгаттон, когда перед ними внезапно затормозила огромная черная машина, и двое гигантских мужиков в костюмах избили их железными трубами. Она поколебалась еще, потом приняла решение. Она вернется с Рикардом или Эриком. Вряд ли Беатрис находится в темном подвале. На ощупь. Она пробралась назад, ведя рукой по стене, зажгла фонарик в мобильном на последнем отрезке коридора и поднялась по лестнице. И тут натолкнулась на преграду. Дверь захлопнулась. Ее нельзя было открыть изнутри, только карточкой или таблеткой. проклятье подумала она. «Только не говорите мне, что я застряла в этом чертовом подвале». Это почти такая же глупость, как переспать с Юакимом Риджлейком. Она достала телефон. Нет сети. Она постучала в дверь, оглянулась в полной фрустрации. В углу валялись пустые банки из-под краски, перепачканные шпатели и острый мастерок. Может быть, попробовать им? Острее мастерка вошло на несколько миллиметров, не достигнув замка. Отчаявшись, она засунула мастерок в задний карман и пошла обратно. Где-то должен быть запасной выход. Подвальные ходы сменяли один другой, всё было затемнено, все лампы извлечены, что-то тут явно нечисто. Но воры, похоже, уже сбежали. Время от времени она подсвечивала фонариком в мобильнике и осторожно пробиралась к следующей двери. Всего лишь на пару миллиметров. Больше мощную железную дверь было не сдвинуть. Разбежавшись, девушка ударила в дверь плечом, по другую сторону что-то упало на пол, и дверь приоткрылась. Лин посветила мобильным телефоном по левую сторону ровная бетонная стена, с другой стороны подвальные отсеки, затянутые стальной сеткой, проходы, ведущие в сторону, там тоже хранилище. Лин протиснулась в следующий дверной проем, оттолкнув штабель автомобильных покрышек, блокировавший проход. Все это время она держала перед собой мобильный телефон. Только бы не выскочил навстречу какой-нибудь наркоман под кайфом. Но никакого движения в подвале не наблюдалось. Лин сделала еще пару шагов вперед, и тут телефон умер. В темноте она различила слабый зеленый свет. Он пробивался из последнего бокового коридора. Лин двинулась туда, ведя рукой по бетонной стене, чтобы ни обо что не споткнуться — Стальные края заставили её остановиться. Дверь. Звук вентилятора на ней слышался отчётливо, когда она встала рядом. Она подняла руку. Мощная вытяжка. Возможно, с улицы. Или из вентиляционной трубы. Внезапно она буквально подпрыгнула от неожиданности. Раздались звуки. Кашель по другую сторону от вентилятора. Лин схватилась за ручку массивной железной двери. Закрыта. Никто не открыл, когда она принялась колотить в дверь. Кончик мастерка не удалось вставить под язычок замка. Удушливой волной накатил страх. лин бесшумно поспешила к едва различимому свету в конце коридора. На полной скорости завернула за угол и увидела зеленую табличку запасного выхода на двери чуть вдалеке. «Ес!» — подумала она. Мигая от зеленого света, она двинулась вперед, выставив перед собой руку, чтобы ни на что не наткнуться. Удар последовал из ниоткуда. В руке что-то хрустнуло, когда об нее со всей силы ударился металлический предмет. Однако боли Лин не почувствовала, пока в темноте не зажегся свет фонарика. Белый свет ударил ей в глаза, словно лазерный луч. Она вскинула вторую руку, но слишком поздно. Удар кулаком — Пришел и в лоб. Ноги подкосились, она рухнула вперед. Ладони обожгло, когда она приземлилась на шершавый бетонный пол. Инстинктивно девушка откатилась в сторону, поднялась на колени и нащупала в заднем кармане мастерок. Выбросив вперед руку, она прицелилась чуть выше фонарика, острие попала во что-то мягкое. В лицо Лин полетели брызги крови, фонарик ударил ей в живот, словно молот. Она сложилась вдвое, била мастерком по темноте, но промахивалась. Следующий удар пришелся ей в висок, голова впечаталась в бетон, все почернело.